«Вы не подумайте! Мацабо мне нисколько не надоел!» Хирку Ноуками оправдывался перед Юсихикой и остальными у въезда на платную парковку вдали от шумных магазинов. Рядом иногда проезжали водители, тоскливо глядя на горящую надпись «Мест нет». Просто когда я понял, что могу ходить на своих ногах, что-то заставило меня уйти как можно скорее. Когда Мацабо увидел своего хозяина, он так разогнался, что едва не сшиб его головой. Теперь конь стоял возле Хирку Ноуками, а тот ласково гладил его гриво. «Я, конечно, понимаю твою радость от свободы передвижения, но ты бы хоть предупредил Мацубо». Есихика похлопал без конца ревущего коня и посмотрел на Хироку Ноуками. На нем по-прежнему была сломанная Эбоси, кимоно с рыбами и варадзи. Он стоял так уверенно, что Йосихико с трудом верилось в историю о неходящем боге. «Да, прости меня. Просто как только я надел варадзи, я почувствовал, что мне надо бежать сию же секунду». Хиракуно Ками погладил шею Мацубы. «Неужели ты и сам не знаешь, что это за варадзи?» Спросил Кагане, сверляв взглядом обувь бога. «Они, может, и выглядят как обычные, но...» «Ага, я, если честно, даже забыл, что они лежат у меня в храме!» Ответил Хиракуно Ками, продолжая ласково улыбаться. Очевидно, способность ходить на своих двоих была для него сейчас важнее мысли о происхождении варадзи. «Ладно, что это за обувь не так уж и важно!» но тебе пора возвращаться в храм. Сменил тему Исихика. Через три дня крупный праздник, помнишь? Он не может состояться без главного участника. Хирокуно Ками сбежал из храма позавчера. Возможно, ему сейчас очень весело, но он должен хотя бы на время вернуться, а уж потом, когда закончится праздник, пусть идет куда хочет. Вместе с Мацбой, конечно. Однако Хирокуно Ками опустил взгляд и немного притих. «Прости меня, Лакей, но я не могу!» «А?» растерялся Исихика, не ожидавший столь уверенного отказа. Он лишь молча посмотрел на бога, уловив его голос и твёрдую решимость, на руками выдохнул и повернулся к своему сородичу. «Мацуба, ты должен стать фестивальным богом вместо меня. Проследи, чтобы праздник прошел как надо!» Мацуба посмотрел на хозяина непонимающим взглядом. «А когда он закончится, живи, как тебе хочется, и иди куда хочешь. Ты прекрасный божественный конь!» «Ты заслужил это! Можешь даже найти себе нового хозяина!» «О чем вы говорите, господин Хиракуноуками? Неужели вы...» Мацуба не нашел в себе сил закончить фразу, но, очевидно, словами «иди куда хочешь», бог сообщил ему, что их отношениям как хозяина и сородича пришел конец. «Ты не собираешься возвращаться?» — спросил Кагане вместо Мацубы, сверля Хиракуноуками пронзительным взглядом. «Ты мог бы путешествовать в любое время, тем более с такими варадзи». «Почему же ты отказываешься возвращаться в храм, когда тебя просит сородич?» Как ни странно, в голосе Лиса не было строгости. Он не упрекал Бога, а искренне недоумевал. «Вот да! Тебе не обязательно нагнетать столько пафоса! Просто поучаствуй в фестивале, а затем продолжай путешествовать!» Примкнул сихи как остальным. Для него самого главным было то, что даже временное возвращение Хирука означало выполнение заказа. Бог мягко улыбнулся... но ответил с горечью в голосе. «Мне нельзя здесь оставаться. Я должен идти. Пока не знаю, куда, но я буду искать это место. Этого требует внутренний голос. Он шепчет мне с тех пор, как я надел варадзи. «Хиракуно Оками!» Умоляющим голосом повторил Мацуба. Ханука тоже погладила коня по спине, а Хиракуно Оками положил руки на лошадиную морду и заглянул в зеленые глаза. «Мацуба, тысячу лет ты служил мне!» «Но мне всегда казалось, что мы познакомились еще раньше. Я будто знал тебя еще до нашей первой встречи, но уже не могу вспомнить откуда». Хирукона уками погладил Мацуба по щекам, шеи и гриви, затем медленно отпустил. «Простите меня, Мацуба, Хайдзин и Лакей». Улыбка на лице бога скрывала его настоящее чувство, словно маска. «Я чувствую, что должен идти. Я уверен, мне нужно путешествовать и искать». «Что значит искать?» Куда он собрался путешествовать? Что он будет искать? Нашел ли уже какие-либо зацепки? Но Исихика не смог сдать эти вопросы. Он понял, что Хироку чем-то одержим. Всё это время они считали, что он просто смотрит на достопримечательности, но все оказалось сложнее. «Я думал, что мне надо сюда, но, видимо, ошибся». Пробормотал Хироку себе под нос, бросая взгляд на Цутункаку. «А ведь я уже долго ищу». но Ками опустил взгляд на Варадзи, затем снова поднял голову и печально улыбнулся. «Прости, Мацуба, и удачи тебе!» В следующий миг бог исчез, оставив лишь дуновение ветра. Один только Кагане повернул голову, успев увидеть, куда он убежал. Мацуба вновь прокричал имя своего хозяина.